Издательство «Эксмо». Алексей Черкасов. «День начинается». Читает Александр Дунин. Тому, с кем создана эта книга, Полине Дмитриевне Москвитиной, посвящаю. Глава 1 Эпизод 1 Ветер гнал тучи. Все вокруг взвывало, дымилось. Город на Енисея, словно огромная птица, распластав свои мощные крылья по берегам скованной льдом реки, смотрел в мятежную мглу ночи тысячами оранжевых светящихся глаз. Улицы города были пустынны, не видно было прохожих. Автомобили не расписывали мостовые своими узорчатыми шинами. Многоэтажные дома по проспекту Сталина, невидимые во тьме, казались призрачными, таинственными. Точно каменные стены их растворились в воздухе, и только желтые квадраты окон висели еще над землею, но и они то там, то тут гасли. Но и в эту буранную ночь жизнь шла своим чередом. Под крышами заводских корпусов умные руки человека шлифовали торпеды и мины, обтачивали стволы пушек и головки снарядов. Все это делалось спокойно, деловито. Инженеры создавали новые конструкции и так же, как всегда, то радовались успеху, то огорчались неудачами. К городу шел пассажирский поезд из Хакасии Прощупывая дорогу с напами света паровозных фар, он извивался на изгибах идущего под уклон пути, как огромная трехглазая змея. Поезд пробивался навстречу мраку, ветру и мокрому снегу. С этим поездом возвращался из разведки «Хакассия». отряд геологов. Геологи занимали предпоследнее купе в общем вагоне. В маленьких наспех сколоченных ящиках отряд вез с собой образцы рудных минералов и все то подручное, что можно было захватить. На двух верхних и багажных полках всхрапывали рабочие и буровые мастера в телогрейках, полушубках, бахилах, заросшие грязные от долгого пути и горных работ. Внизу дремали геологи Муравьев, Адуванчик, Чернявский и Редькин. Матвей Пантелеймонович Адуванчик — поджарый, интеллигентный мужчина лет 45 с птичьим носом и брезгливо поджатыми губами, то дремал, покачиваясь всем корпусом, то вдруг начинал энергично двигаться, осматривать себя со всех сторон, щупать карманы-борчатки, охорашиваться, обтирая свое длинное лицо большим клетчатым платком — Вилли начинал говорить, обращаясь к первому, с чьим взглядом случайно встретился в ту или иную минуту. И даже засыпал он как-то сразу, на полуслове. Рядом с ним, развалившись, вытянув ноги по проходу, спал кругленький, осадистый Тихон Чернявский, выдвая носом такие звучные мелодии, что даже одуванчик вздрагивал. По правую сторону от одуванчика, в углу, у столика, занимало укромное место женщина в старенькой шинели. Она точно стеснялась своей рваной солдатской шинели, потому так и жалась в углу, в тени. Руки она спрятала в обтрёпанные рукава, воротник подняла так, что и головы не видно было. У её ног стоял повидавший виды чёрный чемодан, к коему были прикреплены ремнём какие-то бумаги. Напротив женщины в шинели, облокотясь на столик рукой, сутулившись, сидел Григорий Муравьёв, в меховой кожной тужурке с застежками молния и таких же меховых брюках, вправленных в болотные сапоги с широкими раструбами галенич Он беспрестанно курил, прикуривая одну цигарку от другой. Волосы у него были растрепаны, черные, как смоль, и он их то и дело взъерошивал, тяжело вздыхая. Как видно, думы у инженера Муравьева были не из веселых. Рядом с ним лежал белый овчинный тулуп, Лисья красная шапка с длинными ушами, Двуствольное ружье с патронташем И вместительный рюкзак на ремнях. У ног его, свернувшись черным комом, Дремал здоровущий кобель-дружок, К которому хозяин изредка наклонялся, Гладя его по голове. «Да, дружок, положение наше не из веселых, Но стоит ли вешать голову? Будем же мужчинами, Как бы говорили жесты хозяина И его тяжелые вздохи. Двухосный старенький вагон скрипел, подпрыгивая на стыках, отчаянно встряхивал, будто в этом и состояло его главное назначение. Матово-мутный свет с теориновой свечи над дверью слабо прорезывал густой сумрак. За станцией Минина в вагоне зашумели, заговорили, возникла та своеобразная суета, когда пассажиры еще за 100 километров до своей станции готовятся к выходу. — мы, кажется, вырвались из мрака таинственной неизвестности, — заявил одуванчик, толкнув в бок храпящего Чернявского. На ящичках проснулся Гавриил Редькин. Угрюмый, сутулый человек, со сросшимися над переносием толстыми бровями, косящий на оба глаза, проворчал себе под нос, выругал допотопный вагон со всеми его архиерейскими удобствами, А тогда уже, широко зевнув, вытащил из кармана бушлаток и и, закуривая, топчась возле столика, невзначайно ступил на ногу женщины. Та вскрикнула. — Что вы? Не видите, что ли? — А ты не расшиперивайся! — пробурлил Редькин, свистя толстым висячим носом, словно лез в гору. — Залезли в чужое купе, да еще визжите тут! Важность! — Вагон общий! — возразила женщина. — Купе забронировано для геологов, ясно. Можете опростать место. Самим негде сесть. Выгружайтесь. Совершенно верно, — поддержал адванчик участливым голосом. Трудно было понять, кому обращены его участливые ноты — к женщине ли или к медвежковатому Верзиле Редькину. Тихон Чернявский, продирая глаза, поднялся с места. Подошел к незнакомке, нагнулся, бесцеремонно заглянув ей в лицо. — Курносая, побей меня гром, — басом известил он. «Кто это нарядил тебя в серую суконку, детка, а? Война?» «Война в точку попала», — захохотал Чернявский. «Ты подаешь надежды, детка. Тядька с фронта на порог, дочка в шинели, а еда в дорогу. Ха-ха-ха. Ну ничего, мы тебя зачислим в нашу партию. Считать до пяти умеешь? Будешь у нас за коллектора отряда камушки перебирать. Харчей хватит, работенка не бей лежачего». «Выдадим тебе полушубок, сапоги вот с такими голенищами, а там, глядишь, к осени заработаешь на котьковое манто, а то и чернобурку прихватишь». «Ей лучше бобра!» — крикнул Редькин, нарочито пуская махорочный дым в лицо незнакомки. «А вы меня не окуривайте!» Редькин, не обращая внимания на замечание, затянулся и снова выпустил такой клуб вонючего дыма, что женщина закашлялась. — Ну ты брось эти штучки, — осадил на Чернявский, вклиниваясь на лавку между отванчиком и незнакомкой. — Что ты так жмёшься в угол, детка? Будь смелее. Из какой деревни будешь, а? С ленинградской дядя в голосе незнакомки, совсем не детском, слышалась грустная ирония усталого человека. Одуванчик, понимающий, хихикнул. — Теперь все из Ленинграда, — сказал он. — Город легендарный в доподлинном смысле, — «Как не назваться ленинградкой?» «Похоже, вилка на бутылку», — захохотал Редькин. «Ничего. Ее Ленинград впереди», — возразил Чернявский, снова пытаясь взглянуть в лицо незнакомки. «Вот как приедешь в наш город на Енисей, детка, так дуй пешком через Енисей. Тут сразу и увидишь Ленинград. Только не забудь Гаврилу пригласить в провожатые. Он у нас геолог симпатичный, обстоятельный». Покажет и расскажет, что к чему. — Пусть ей лишак показывает, но не я, — отрезал Редькин, покидая купе. Следом за ним поднялся одуванчик, на ходу сообщив, что буран, вероятно, возник из таинственного теплого циклона, проникшего из Акаспия на север. Ветер взвывал за обледенелыми окнами. Вокруг печки буржуйки в конце вагона толпились дети, женщины с узлами и свертками. Махорочный дым плавал густым облаком, как туман в осеннюю пору над озером. Муравьёв сказал Чернявскому, чтобы рабочие подготовили ящики к выгрузке через нерабочий тамбур, о чём он уже договорился с проводником. — А подадут нам машину? — спросил Чернявский, царапая в затылке. — Я же дал телеграмму. — Хо, телеграмма! А Буран? Ворочает, чёрт-те как! И будем мы до утра торчать на вокзале с ящиками. Это предложение ввергло Чернявского в минутное раздумье. Но он вовсе не беспокоился о ящиках, а думал о том, встретит его на вокзале строптивая возлюбленная Павла Цыганг или не встретит.